Славные войска Маныческого фронта! Волею главнокомандующего генерала Деникина все вы объединены под моим начальством и нам дано имя Кавказская армия. Кавказ — родина большинства из вас. Кавказ — колыбель вашей славы. От Черного и до Каспийского моря пронеслись вы, гоня перед собой врага. Поля зной и стужа Горы Кавказа и безлюдные Ставропольские степи не могли остановить вас, орлы. Орлиным полетом перенесетесь вы и через пустынную степь калмыков к самому гнезду подлого врага, где хранит он награбленные им несметные богатства, к царицыну, и вскоре напоите усталых коней водой широкой матушки Волги, генерал Врангель. Противник поспешно отходил. Наши части с трудом поддерживали с ним соприкосновения. Конница генерала Покровского вышла на линию железной дороги. Горцы, усиленные атаманцами, под общим начальством полковника Гревса, были направлены мною с западней железной дороги. Первая конная дивизия была оттянута в мой резерв. Войскам ставились задачи. А второму кубанскому корпусу генерала улагая вторая и третья кубанские дивизии и третья пластунская бригада преследовать противника от станции гробевской вдоль царицынского тракта выделив часть сил на фронт ремонтные зимовники для действия в тылу красных отступавших перед первым кубанским корпусом вдоль железной дороги б первому кубанскому корпусу генерала покровского первая кубанская вторая терская, шестая пехотная дивизия и все бронепоезда преследовать главные силы красных отходящих вдоль железной дороги на царицын в сводному корпусу полковника грефса горская и атаманская дивизии отбросить части противника действующие с западней железной дороги за реку сал и прижав их к дону разбить г Донскому корпусу генерала Савельева, 4 и 13-я донские казачьи дивизии, разбив и уничтожив части противника, действующие между реками Салом и Доном, переправиться на фронте Цемлянская-Мариинская на правый берег Дона и ударить в тыл донской группе красных. Д. Конному корпусу генерала Шатилова, 1-я конная дивизия, Астраханская дивизии и два пластунских батальона, составить резерв командующего армией. Таким образом, при фронтальном преследовании главной массы противника вдоль железной дороги частями правой колонны имелось в виду содействовать этому преследованию ударами в тыл, стремясь отрезать красным главный путь их отхода. Левофланговые же колонны должны были путем маневра прижать к дону и разбить те части врага, которые действовали против левого фланга армии и могли угрожать флангу всей операции, а затем, переправившись частью сил, Донской корпус, через Дон, нанести удар в тыл группе противника, действующей на правом берегу Дона, против Донцов. Уже 11 мая колонны армии, выполняя поставленные им директивы, подошли своими частями к реке салу гоня перед собой отступавшего на всем фронте врага командир второго кубанского корпуса генерал улагай выставив заслон полковника мамонова в сторону торговая заветная направил согласно заданию большую часть сил под общим командованием генерала бабиева пять конных полков и два пластунских батальона на станцию ремонтная чтобы выйти противнику в тыл и отрезать ему пути отхода. Несмотря на отчаянные попытки красных зацепиться за естественный рубеж, реку Сал, и остановить наше продвижение, мы после двухдневных горячих боев овладели неприятельской позицией, форсировав реку. С выходом второго кубанского корпуса на линию железной дороги, преследование главных сил противников вдоль железнодорожной линии, было возложено на генерала Улагая, в руках которого сосредоточивались 2-й кубанский корпус, одна бригада 1-й кубанской дивизии, астраханцы и 6-я пехотная дивизия. В группе генерала Улагая передавались и бронепоезда, однако из-за повреждения пути и уничтожения красными большого железнодорожного моста через САЛ последние временно действовать не могли.